Глава двадцать восьмая. Веселая рождественская глава, содержащая отчет о свадьбе, а также о некоторых других развлечениях, которые, будучи на свой лад такими же добрыми обычаями, как свадьба, не столь свято блюдутся в наше извращенное время. Оживленные, как пчелы, хотя и не столь легкие, как феи, собрались четыре пиквикиста утром 22 дня декабря того благословенного года, когда они предпринимали и совершали свои похождения, добросовестно нами излагаемые. Приближались святки со всей грубоватой и простодушной их непосредственностью. Это была пора гостеприимства, забав, и чистосердечных излияний. Старый год готовился, подобно древнему философу, собрать вокруг себя своих друзей и в разгар пиршества и шумного веселья умереть тихо и мирно. Веселое и беззаботное было время, и веселы и беззаботны были по крайней мере четыре сердца среди множества сердец, радовавшихся его приближению. И в самом деле много есть сердец, которым Рождество приносит краткие часы счастья и веселья. Сколько семейств, члены коих рассеяны и разбросаны повсюду в неустанной борьбе за жизнь, снова встречаются тогда и соединяются в том счастливом содружестве и взаимном доброжелательстве, которые является источником такого чистого и неомраченного наслаждения, и столь несовместимы с мирскими заботами и скорбями, что религиозные верования самых народов и примитивные предания самых грубых дикарей равно относят их к первым радостям грядущего существования, уготованного для блаженных и счастливых. Сколько старых воспоминаний и сколько дремлющих чувств пробуждается святками. Мы пишем эти слова, находясь на расстоянии многих миль от того места, где год за годом встречались в этот день в счастливом и веселом кругу. Многие сердца, что трепетали тогда так радостно, перестали биться. Многие взоры, что сверкали тогда так ярко, перестали сиять. Руки, что мы пожимали, стали холодными. Глаза, в которые мы глядели, скрыли свой блеск в могиле. И все же старый дом, комната, веселые голоса и улыбающиеся лица, шутка, смех, самые привычные житейские мелочи, связанные с этими счастливыми встречами, теснятся в нашей памяти всякий раз, когда возвращается эта пора года, словно последнее собрание было не далее, чем вчера. Счастливые, счастливые святки, которые могут вернуть нам иллюзии наших детских дней, воскресить для старика утехи его юности и перенести моряка и путешественника, отделенного многими тысячами миль, к его родному очагу и мирному дому. Но мы так занялись и увлеклись описанием благодатных святок, что заставляем мистера Пиквика и его друзей зябнуть на крыше магльтонской кареты, куда они только что взобрались тепло, укутанные в пальто, пледы и шарфы. Чемоданы и дорожные сумки уложены, и мистер Уэллер с кондуктором стараются втиснуть в ящик Под козлами громадную треску, непомерно большую для ящика, которая заботливо уложена в длинную коричневую корзинку и прикрыта слоем соломы, и каковую оставили напоследок, чтобы она могла с удобством покоиться на полдежине бочонков с отборными устрицами «Собственность мистера Пиквика» выстроенных в образцовом порядке на дне ящика. Физиономия мистера Пиквика выражает самый напряженный интерес, пока мистер Уэллер с кондуктором стараются впихнуть треску в ящик. Сначала... Головой вперед, затем хвостом вперед, затем вверх крышкой, затем вверх дном, затем боком, затем в длину, и всем этим ухищрением неумолимая треска стойко сопротивляется, пока кондуктор случайно не наносит ей удара в самую середину корзины, после чего она внезапно скрывается в ящике и вместе с нею голова и плечи самого кондуктора, который, не рассчитывая на столь внезапную уступку со стороны, пассивно сопротивляется, трески, испытывает весьма неожиданное потрясение к неудержимому восторгу всех насильщиков и зрителей. Мистер Пиквик улыбается с большим добродушием и, вынимая из жилетного кармана Шиллинг, просит кондуктора, который вылезает из-под козел, выпить за его здоровье стакан горячего Грогу. Причем кондуктор тоже улыбается. Улыбаются заодно и мистер Снонграс, Оинг и Стапмен. «Кондуктор и мистер Уэллер исчезают на пять минут, по всей вероятности, выпить горячего Грогу, ибо от них пахнет очень сильно, когда они возвращаются. Кучер влезает на козлы, мистер Уэллер вскакивает сзади, пиквикисты закутывают ноги в пальто, а насыв шарфы. Конихи снимают с лошадей попоны, кучер бодро выкрикивает «все в порядке», и они отъезжают». Они громыхают по улицам, трясутся по камням и, наконец, выезжают в широкие и открытые поля. Колеса скользят по твердой промерзшей земле, а лошади при резком щелкане бича, переходя в легкий галоп, мчатся по дороге, словно весь их груз, карета. Пассажиры, треска, бочонки с устрицами и все прочее, летящие за ними перышко. Они спускаются по отлогому склону и въезжают на равнину в две мили длиною, такую же твердую сухую, как сплошная глыба мрамора. Снова щелканье бича, и они летят вперед быстрым галопом. Лошади встряхивают головами и гремят сбруи, словно опьяненные стремительным бегом. А кучер, держа одной рукой бичьи вожжи, другой снимает шляпу и, положив ее на колени, достает носовой платок и вытирает лоб. Отчасти потому, что такая у него привычка, а отчасти потому, что не худо показать пассажирам, как он хладнокровен, и какое то легкое дело — править четверкой, если есть у вас такой же навык, как у него. Проделав это неторопливо, иначе эффект был бы в значительной мере испорчен, он прячет носовой платок, надевает шляпу, поправляет перчатки, оттопыривает локти, щелкает снова бичом, и лошади мчатся еще веселее». Несколько домиков, разбросанных по обеим сторонам дороги, предвещают въезд в какой-то город или деревню. Веселые звуки кондукторского рожка вибрируют в прозрачном холодном воздухе и пробуждают старого джентльмена в карете, который, заботливо опуская до половины оконную раму и наблюдая погоду, Выглядывает на секунду, а затем, заботливо поднимая ее снова, уведомляет другого пассажира, что сейчас будут менять лошадей. Тогда другой пассажир просыпается и решает вздремнуть позднее, уже после остановки. Снова весело звучит рожок и будет жену и детей обитателя коттеджа. Те выглядывают из дверей дома и следят за каретой пока она не заворачивает за угол, а потом снова укладывается возле пылающего очаги огня и подбрасывает еще поленьем на случай, если сейчас вернется отец. А сам отец на расстоянии доброй мили от дома только что обменялся дружеским кивком с кучером и повернулся, чтобы долгим взглядом проводить экипаж, уносящийся вдаль. А теперь Рожок играет веселую мелодию, карета с грохотом приезжает по скверно вымощенным улицам провинциального городка, а кучер, отстегнув пряжку, скрепляющую его в вожжи, готовится бросить их, как только остановит лошадей». Мистер Пиквик высовывается из воротника пальто и озирается с большим любопытством. Заметив это, кучер объявляет мистеру Пиквику название города и сообщает ему, что вчера был базарный день. И то, и другое мистер Пиквик передает своим спутникам, после чего они высовываются из воротников пальто и также озираются.